И вот тогда, четко попадая в резонанс с его пульсом, Застучало в мозгу второе, Не до конца понятное, но явно завершенное Разгоновское стихотворение. Когда в году всего четыре дня Весна сменяет зиму, осень, лето, И без любви темно, как без огня, Бал правит, суета и нет ответа, Кромешный мрак полмира заслоня, Становится неотличим от света. Когда в году всего четыре дня Не спится вам с заката до рассвета, И вдали необъятные маня, взмывая ввысь, как птица, как ракета, Вторая жизнь приходит к вам сама, И наступает вечная зима. Год, состоящий из четырех дней, в голове укладывался плохо. Какого именно ответа искал человек, тоже оставалось неясно. Со второй жизнью и вечной зимой полный туман, если только это не такой длинный эвфемизм, подобранный к слову смерть. А вот многое другое у Редькина уже было, и без любви темно. И мрак, заслонивший полмира, Который то ли мрак, то ли свет, И суета, и необъятные дали, И, конечно же, не спалось по ночам. В общем, это были стихи про него. А еще Тимофей с неумеренной радостью обнаружил, Что поэзия Разгонова легко раскладывается на составляющие Фразы, слова, образы, рифмы. Это была очень простая, предельно четко, можно сказать, механистично выстроенная поэзия, идущая от прозы. Он это понял, и ему сразу стало легче. Наконец-то хоть что-то рациональное. К дому подъехал уже в весьма приподнятом настроении. Мечтал обо всем хорошем, о больших деньгах об интересной, но спокойной жизни, о Юльке и о Маринке одновременно. Как это у него совмещалось, непонятно. Но именно хотелось любить обеих. Романтик хренов. А Маринка с порога огорошила. Он даже не успел рассказать про свое безумное путешествие, а ведь собирался. «Зубы нормально вылечил?» И не дожидаясь ответа, а я тут Полозову звонила. Нормально, еще один сеанс остался. Зачем ты звонила Константину? А вот хотела узнать, читал ли он писателя Разгонова. Ну и как? Редькин насторожился. А он с ним в одном классе учился. Нифига себе! Только и сказал Тимофей. Чего-то подобного он, признаться, и ожидал, только почему-то думал, что это Вербицкий окажется одноклассником Разгонова. Может, поэтому и не спешил впутывать Майкла. Где логика, е моё А потом любопытствовал он все таки так как и Маринка молчала, давая время переварить. Потом они тоже общались во взрослом состоянии, «Намного реже, но все равно дружили до последнего...» «До чего до последнего?» «Не понял Тимофей». «Так ведь этого Разгонова убили в девяносто пятом, то ли бандиты, то ли гэбэшники, неприятная была история». Константин о подробностях умолчал. «Да позвони ему сам». «Не буду», — рявкнул он сердито, Будто эта Маринка была виновата в гибели Разгонова. И ужасно расстроился. Но, проанализировав свои чувства, с удивлением обнаружил, что его опечалило не столько перемещение живого писателя в разряд мертвых классиков, сколько огорчило собственное удивительное равнодушие по этому поводу. Во какая Петрушка! Весь этот день он воспринимал Михаила Разгонова немного, много ни мало, как собственное альтер-эго А теперь, когда по существу половину его личности Объявили трупом, никаких эмоций Понятно Остались тетради, остались стихи в памяти Остались эмоции И белый дом на берегу реки остался А больше ведь ничего и не было. Редкин же не знал Михаила лично. Не видел никогда его лица. О чем переживать? Может быть, в этом дело? Может быть. Но он все равно продолжал расстраиваться. Кстати, во второй тетрадке были как раз фрагменты подземной империи. Той самой, которую читали все, даже зять Никита. А на листках... Наброски еще одного романа, тоже где-то опубликованного. Так что, по большому счету, у Редькиных и для издателей ничего ценного не имелось. Практичный Тимофей о такой стороне дела тоже успел подумать. Хотя, какой он к черту наследник? Константин вон и тот ближе, небось, родственников этого Михаила знает. Черт! Придется все-таки звонить, хотя и не хотелось. Маринка поговорила интересно, но самого важного не узнала. Полозов сидел дома и все, что мог, Тимофею рассказал. Вот только мог он почему-то немного. То ли намекал, что это не телефонный разговор, очень не для цинично-ироничного Константина манера то ли вообще рассказывать не желал. Хуже всего было то, что в Лушином переулке Разгонов никогда не жил и даже не бывал в гостях. По представлениям Кости. Жил он на Малой Бронной, оттуда и уехал в свой последний путь в деревню. КГБшная подоплека того убийства неприятно совпадала с КГБшной же предыстории квартиры. Вывод напрашивался один. В тетрадях Разгонова рылся комитет, и какой-нибудь романтический кретин, чином не ниже полковника, выражение Полозова, надыбал в них нечто государственной важности, а потому и упаковал в стену по высшему разряду. Насчет высшего разряда Редькин позволил себе усомниться. Но рука Лубянки просматривалась, к сожалению, со всей очевидностью. В связи с этим Константин советовал от рукописей по возможности скорее избавиться, лучше всего сжечь их и уж как минимум лишний раз про это дело не трепаться. Попытка выяснить обстоятельства, при которых убили Разгонова, успехом не увенчалась. Колозов молчал как партизан, при этом явно располагая какой-то информацией. А по поводу родственников лаконично сообщил, родители умерли, а жена, сын и ее родители все за границей. «Каким образом? Где?» — Домогался Соретин. «Не знаю и знать не хочу», — отрезал Константин. А когда предельно спокойный, и выдержанный Полозов начинал позволять себе такой тон, разговор определенно следовало заканчивать. «В конце концов, над черта мне этот разгонов!» — подумал Тимофей. Но все равно еще несколько дней продолжал грустить и печалиться. Потом закрутила какая-то мелкая суета, потом все утихло на добрую неделю. Ну а после начались такие события, что про Разгонова и вспоминать не захотелось. Редькин уже научился понимать. Если астральная материя вокруг него разглаживалась, расслаблялась, окутывая всю ленью и монотонностью, значит, это такая специальная пауза, передышка, а за нею последует чудовищное уплотнение времени. Немыслимые навороты, ни одному шизу мало не покажется.